сказал я. В конце концов, лорд, тебе в зеркале тоже не нравится. Я допил окончательно остывший кофе и поехал в спальню.